Глава 34 Адамберг сделал знак Меркаде и поднялся на второй этаж к автомату с напитками. «Лейтенант, на совещании я не упомянул кое о чем. Когда вы будете искать изнасилованных женщин, содержавшихся в психбольницах, рассматривайте только случаи незаконного лишения свободы». «Отцом! Начните с этого!» «И я никому об этом не должен говорить. Если только Фруасси, а также Вееренку и Вуазны, если захотите. Пусть это останется между нами». Меркаде задумчиво смотрел вслед вышедшему за дверь Адамбергу. «Незаконное лишение свободы? Почему это должно заставить женщину убивать при помощи пауков? Пусть даже она и жила рядом с ними на чердаке или в подвале». Мы все живем с ними рядом. Но безотказный Меркаде никогда не стал бы оспаривать распоряжение шефа. Сам Меркаде побоялся бы руководить людьми в этом адском деле о пауках-отшельниках. Адамберг нашел Фруасси во дворе. Она сидела на каменной ступеньке, наблюдая за вечерней кормежкой птенцов, не забыв прихватить с собой компьютер, от которого не удалялось больше, чем на два метра. Комиссар присел рядом с ней. «Как у них дела?» — спросил он. «Добрались до последней малины». «У нас еще есть?» «Конечно». «Что будет с Дангларом?» «Что-нибудь». «Печально». «Не факт. Можно узнать точный день и час похорон Оливье Виссака. Через местную похоронную службу. Но ничто не говорит нам о том, что церемония пройдет в Сен-Паршере. Это может быть в Ниме или в другом месте». Хорошо бы узнать, где могилы его родителей. Он был сиротой, комиссар. Отец и мать были депортированы и погибли. Тогда бабушки и дедушки. Прося открыла ноутбук, в то время как Дроздиха тащила в гнездо последнюю ягоду. А Дамберг краем глаза посматривал на Данглара. В дальнем углу двора майор грузил в багажник картонную коробку. На кладбище Понда Жюстис в ними доложила Фруасси. «Значит, там все и пройдет. Сейчас проверю». «Ну что он, дурак, делает?» «Кто?» «Да Он запихивает коробки в машину». «Он уходит?» «Я нашла, комиссар. Оливье Висак. Погребение в пятницу, 10 июня, в 11 часов». «Завтра? Так скоро? Спустя сутки?» «Потому что в субботу погребение обойдется дороже, а значит, пришлось бы отложить до понедельника». Похоже, иран убедила Элизабет поторопиться. — Что он, дурак, делает? — повторил Адамберг. — Лейтенант, скажите мне номер телефона жандармерии Леденьяна. — Не так быстро, я не успеваю набивать. — Имя начальника? — Фабьен Фаслак, капитан. — Есть еще кое-что. Меркаде вас проинформирует. И это останется между нами. Адамберг встал, ожидая, когда парень... Из Леденьяна ответит на его звонок. Наискосок пересек двор, отодвинул Данглара, склонившегося над багажником служебной машины, и стал читать этикетки, аккуратно наклеенные на коробке. Словари и антологии. Личные вещи, безделушки, XIX век. Египетский скоробей. Мои работы. Эссе по криминологии в Священной Римской империи в XV веке. Все ясно. Данглар собрал чемоданы. «Жандармерия Леденьяна? Это комиссар Адамберг. Соедините меня, пожалуйста, с капитаном Фаслаком. Это срочно». Что-то щелкнуло, кто-то выругался, и капитан взял трубку. «Вы еще на работе, капитан? У нас только что произошло два столкновения на шоссе. Черт бы их побрал. Говорите скорее, комиссар, в чем дело? Вы ведь выделили двоих людей для охраны Рожета Рая». «Вы же знаете, сами просили. Так что у меня осталось на два человека меньше, и я не знаю, как буду выкручиваться». «Вы не можете получить подкрепление из Нима?» «Они сами чуть живые. У них произошел взрыв газа в аварийном доме. Там месиво. Возможно, криминал». «Я понимаю, Фаслак. Завтра с утра к вам прибудут двое моих людей. Они сменят ваших». «Это отличная новость, Адамберг» в котором часу приходит первый поезд. В ним – в 9.05. Почти круглая цифра, это редкость. А отправляется – в 6.07. Может, хоть вы понимаете, почему поезда приходят и уходят в такое время, как 0 часов 4 минуты, 0 часов 7 минут, 18 минут, 32 минуты, а не просто в 10 часов, 10.15, 10.30. Надо сказать, эти фокусы с минутами для меня темный лес. Но самое ужасное, что поезда действительно прибывают в ноль часов семь минут, восемнадцать минут, тридцать две минуты. Я тоже никогда этого не понимал. Вы меня успокоили. И спасибо за помощь. Я вам также пришлю женщину. Будет не так заметно. Что вы собираетесь делать? Завтра состоятся похороны четвертого старика, погибшего от яда паука-отшельника, в одиннадцать часов на кладбище Пон де -Жустис. Думаете, это убийство? Ничего не говорите. Понял. Не хотел бы я оказаться на вашем месте, Адамберг. Вполне возможно, что двое оставшихся друзей, Ален Ламбертен и Рожета тарай придут на похороны. Мои люди будут вести непосредственное наблюдение, а женщины, изображая журналистку, сфотографирует присутствующих. На случай, если убийца придет на похороны. Нельзя пренебрегать такой возможностью, капитан. Нельзя. Они явятся к вам сразу после прибытия. Можете назвать мне какую-нибудь местную немскую газету? Арена. Она самая настырная в плане фотографий. Я хочу напомнить, Фаслак, пустите слух о пауке-мутанте. Никто не должен знать о наших подозрениях, что это убийство. Иначе убийца запсихует и угробит оставшихся двоих, прежде чем мы успеем ее остановить. Она должна завершить свою миссию и опережает нас на двадцать лет. Она? Думаю, да. Дело дрянь, комиссар. Гниль и изврат. Удачи вам и спасибо, что смените наших. Адамберг положил руку на плечо Данглара, застывшего у машины. А вы майор. «Стойте здесь. Нельзя после стольких лет уйти вот так, не сказав ни слова на прощание. Я сейчас вернусь. Сколько времени?» «Без пяти восемь». Он прошел через общую комнату в кабинет Ританкур, которая складывала вещи, собираясь домой. «Подождите меня, лейтенант». «Кто еще здесь, кроме вас?» — спросил он, окидывая взглядом длинную комнату. «Кернову, Азне, Меркаде, Ноэль». Керно и Вуазне сегодня дежурят, а Меркаде спит. Мне нужны два человека на завтра. И еще вырит Анкур. Поезд в ним в 6.07. Не в 6.05, а в 6.07. Нормально? С кем? Ламар сидит с сыном. Не беспокойте его. Жюстен с отцом и матерью. А его побеспокойте. Они и так все время вместе. Да, ничего с ними не случится. «Совершенно ничего. Позвоните ему, он поедет с вами. Если хочет, пусть прихватит отца с матерью. Ваше задание – похороны Виссака, завтра в одиннадцать на кладбище Понда Жюстиц. И там, вероятно, будут Тарай с Ламбертеном. Значит, усиленная охрана». В этом состояло еще одно преимущество Ританкур. Не нужно было ничего объяснять ей по пунктам. А вы, лейтенант, будете фотографом из местной газеты «Арена». Сфотографировать всю толпу? Обращать особое внимание на женщин? Снимайте всех. Она вполне может загримироваться под мужчину. В таком возрасте это совсем не нетрудно. Вы думаете, она старая? Да. В некотором смысле она родилась в средние века. Ясно. Адамберг поднялся на второй этаж, чтобы предупредить Ноэля. Тот сидел у автомата с напитками, рядом со спящим меркаде и потягивал пиво. — Вы его охраняете, лейтенант? — После совещания меня мучит жажда. — Почему вы не дали мне расквасить ему морду сегодня утром? Он вел себя, как свинья. Данглак. — Это точно, Ноэль, как свинья, но как свинья в отчаянии. А свинью в отчаянии бить нельзя. — Наверное. Немного подумав, признал Ноэль. «Когда я был моложе, мне не мешало бы об этом хоть изредка думать. Но как ему тогда вернуться? Я имею в виду, если не взбодрить его хорошим ударом, как тогда вернуться настоящему Данглару? Я и правда думал, что крепкий удар разобьет вдребезги этот его дурацкий фасад. Вернее, я потом уже об этом подумал. Я приму меры, Ноэль». Завтра утром вы едете в Ним поездом в 6.07 вместе с Жюстеном и Ританкур. Она вам все объяснит. Перед кладбищем вам нужно представиться капитану Фаслаку в Леденьяне. Я понял, комиссар, — ответил Ноэль, выливая остаток пива в раковину. Мне очень понравилась история Вуазне про человека и ядовитых тварей. Лейтенант задрал рукав своего свитера и показал поднявшуюся вертикально черно-голубую кобру с высунутым красным языком. «Я сделал эту татуировку в 19 лет», — сообщил он с улыбкой. «Теперь мне стало понятнее, что тогда было у меня в голове». «Вчера я тоже понял одну вещь, которая застряла у меня в голове. Но только в 12 лет. Змея? Хуже. Призрак, покрытый паутиной. И чем все закончилось?» «Мы договорились». «А как быть с ней?» — спросил Ноэль, глядя на свою змею. «Она другое дело. Вы ее приручили». «А вы приручили ваш призрак?» «Я нет, Ноэль. Пока нет».